Глава 6 На острове Обезьян. Неприветливо встретило море туманов корабль с лесными жителями. Высоко вздымали его пенные валы, качая на своих гребнях. В воздухе пахло нарождавшейся бурей. К счастью отчаянных лесных воинов, никогда прежде не бывавших в открытом море, ветер дул со стороны снежных гор. Едва они вышли из-за как он наполнил черный парус силой и погнал корабль Глоргов прямо к далекому острову Обезьян. Когда корабль стал стремительно уходить в море туманов, Арсен взглянул назад и увидел протянувшееся от одного конца моря до другого побережье, поросшее исполинскими деревьями и служившее домом его спутникам Чем дальше уходил корабль в море, Тем более расплывчатым становилась линия берега, укутываясь туманной дымкой. Стоявший руль араб правил на остров обезьян. Всем рабам Нурк обещал свободу после того, как они достигнут острова и убьют Харду, хотя рабы и были из глоргов. Среди этого народа в ходу было делать рабами своих соплеменников и даже однокровников, чего не бывало среди лесных жителей. Рабы боялись острова обезьян больше огня, но другого выхода Нурк им не составил. Пленный Глорк был привязан к мачте и следил за тем, чтобы они не сбились с пути. Все лесные воины собрались на носу корабля возле раненого Эрпы и горячо спорили о том, как им быть дальше. Арсен присел рядом навалявшийся у борта моток древесной веревки и прислушался к спору. Однажды остров обезьян был скалистым и неприступным. Это лесные жители знали уже давно от попадавших к ним в плен глоргов. Глорг, бывший сейчас у них в плену, говорил то же самое. К острову обезьян можно было подойти и высадиться только с одной стороны, через бухту на дальнем конце острова, там, где высилась огненная гора. Где-то там и жила дикая Харда». Глорги говорили, что она обитает под землей в пещерах, что раскинулись бесконечными лабиринтами под островом, а выходит наружу только из-под воды. Один раз в году, когда у нее рождается мерзкий звереныш, она появляется в бухте и выходит на берег за своей жертвой. В тот день для глоргов наступает великий праздник. Они приносят своей богине в жертву, самую красивую женщину, которую только смогут отыскать среди соседних народов. Остров укрыт влажными лесами, что расползлись по скалам словно плесень, и населен огромным количеством диких зверей и ядовитых змей, самая большая из которых зовется Лу и живет в прибрежной воде. Она длиной с три корабля Глоргов и запросто может разрушить такой корабль, обвившись вокруг него кольцом а затем проглотить своей огромной пастью всех, кто на нем был. Она чувствует любую живность, упавшую в воду около острова. За миг морская змея приплывает туда и набрасывается на свою жертву, чтобы это ни было. Никто не может посягнуть на то, что плавает в воде, кроме самой Лу. Но большую часть времени она не нападает на мореходов и ведет себя тихо, лишь изредка показываясь, на поверхности воды. Иногда она тоже требует жертвы, и глорги отдают ей своих рабов. Они связывают их и оставляют на ночь на скалах у кромки воды, а утром проверяют, приняла их жертва Лу или нет. Морская змея почти всегда принимает их, и тогда глорги успокаиваются. Значит, можно несколько месяцев плавать мимо острова обезьян без страха. Но скалистый остров не зря зовется островом обезьян. Больше всего на нем обитает этих ржеволосых уродцев с мелкими и острыми клыками. Каждая обезьяна ростом почти со взрослого глорга. Когда обезьяны передвигаются по острову всей стаи, то кажется, будто рыжая лавина спускается с гор. От того, что их так много, им вечно не хватает пищи. Обезьяны постоянно голодны и часто поедают сами себя. В ярости они набрасываются на всех, кто попадает на этот остров с других земель. Даже глорги не рискуют задерживаться на острове слишком долго, только для того, чтобы оставить жертвы. Лесные воины долго спорили и не могли решить, как лучше подобраться и убить Харту. Остров был неприступен почти со всех сторон. Никто из них, сколь бы силен и отважен он ни был, не мог помериться с силой, с чудовищем. Оставалось действовать только хитростью. Кроме того, их было меньше дюжины. Надо было помнить и о глоргах, ведь Арсен хотел отобрать у них главную жертву для Харды, а глорги никогда не отдадут ее без боя. Наконец, Арсен не выдержал и тоже вступил в спор. Конечно, он хотел прежде всего освободить Ксению из рук глоргов, но если они не догонят первый корабль, то придется высаживаться на остров обезьян, который не внушал ему ничего, кроме плохих предчувствий. А там все равно придется встретиться либо с Хардой, либо с глоргами, либо с кровожадными обезьянами. А может быть, со всеми сразу. Если до того, чтобы освободить Ксению, надо будет убить Харду, то Сарацин был готов и на это». Тем более, что лесные охотники помогли ему, и он был в долгу перед ними. Из рассказов пленных глоргов лесные жители знали, что жертву привязывают к столбу на песчаном берегу бухты и оставляют одну. Через краткий срок из воды появляется Харда и съедает ее, принимая жертву. А глорги в то время находятся на верхних скалах и танцуют дикие пляски при виде своей богини». Арсен предложил привязать корабль у входа в бухту, подождать часа жертвоприношения и проникнуть туда до того, как мерзкое чудовище появится из воды. Глорки не успеют спуститься со скал в бухту, да они не сделают это во время жертвоприношения. Лесные жители Арсен спасут Ксению, а пленного Глорга свяжут и, положив на плот из бревен или веток, пустят в воду. Если верить рассказам самих Глоргов, морская змея Лу его почует издалека и приплывет в бухту, где должна появиться Харда в ожидании своей жертвы. Чудовище схватится между собой, а тем временем лесные охотники смогут вернуться на корабль. «Ты неплохо придумал, чужеземец», — сказал Нурк. «Только если Лу не появится, мы все равно останемся в бухте». Я сам притворюсь жертвой, а вы привяжете меня к столбу и спрячетесь рядом. С копьем в руке я буду ждать харду. Эта мерзкая тварь выйдет из воды и приблизит ко мне свою пасть. А когда ее глаз окажется рядом, я ослеплю ее, а вы поразите ее в голову. Если мы этого не сделаем, то останемся на острове навсегда. Прости, чужеземец. Что ж сказал Арсен. «Я останусь с вами, если Аллах того захочет». В этот момент с носа корабля раздался крик раба, который наблюдал за морем. «Я вижу впереди остров обезьян и корабль. Этот корабль глоргов, который везет жертву». Лесные воины вскочили на ноги. Взявшись за борт, они стали пристально всматриваться вдаль. Над морем туманов, Все так же дул ветер со снежных гор, но море не зря получило свое имя. Даже когда дует ветер, над ним всегда висит туманная дымка. Она то сгущается, то становится прозрачней, то ненадолго разрывается. Но чистого неба над морем туманов не бывает никогда. Охотники из прибрежного леса вгляделись вперед и заметили огромные скалы, вздымающиеся невдалеке над водой. Это был остров обезьян. У их подножия вокруг острова висел над водой густой туман, который казался неприступной стеной, сделанной чародеем. У самой кромки тумана виднелся точно такой же корабль с черным парусом, на котором плыли лесные охотники. Не прошло и мгновение, как он скрылся в белесой мгле у скалистых берегов. Корабль лесных воинов отделял от стены тумана Не более четверти дня пути. Нурк велел направить корабль следом за первым кораблем Глоргов. Конечно, в таком тумане они легко могли заблудиться, но чутье еще не подводило ни Арсена, ни Нурка, а раздумывать было некогда. Подходил к концу последний день перед жертвоприношением. Не позднее, чем завтра на рассвете, Глорги привяжут свою жертву к столбу в бухте, и тогда будет слишком поздно. С каждым днем пути к острову обезьян амулет на груди Арсена наливался огнем и мерцался ярче. Еще до вхождения в непроглядный туман Арсен определил направление, в котором следовало плыть дальше. Над дальней скалой висело облачко черного дыма. Значит, там и была огненная гора, о которой рассказывали глорги. Он сказал об этом Нурку, но тот велел править прямо туда. Когда миновала четверть дня пути, корабль Глоргов с лесными воинами вошел в туман и словно растворился в нем. Охотники с трудом могли рассмотреть даже свои руки, не то чтобы друг друга. Мачта пропала. На какое-то мгновение Арсен потерял из вида Нурка, стоявшего рядом. Рабы на вёстах ничего не различали, кроме своих прикованных к веслам рук. Но туман закончился неожиданно. Корабль выскочил из него на открытое пространство и оказался под чистым небом. Ветер внезапно стих. Здесь не было даже и легкого дуновения. Нурт приказал гребцам взяться за весла. Арсен осмотрелся и не мог поверить своим глазам. Вокруг всего острова и у его подножия тумана не было. Он словно служил преградой для глаз обитателей побережья и других островов. Никто не мог разглядеть, что происходит на острове обезьян, не приблизившись к нему. Но скоро Арсен понял, что это был вовсе не туман. Неожиданно вода вокруг корабля лесных воинов забурлила, и невдалеке над поверхностью показалась черная скользкая спина морского чудовища. Это была морская змея. Рабы на веслах оцепенели и перестали грести. Охотники покрепче сжали в руках свои копья. Но пока что боги хранили лесных воинов. Змея высунула из воды свою морду, покрытую отростками кожи, выбросила в воздух облако белого тумана и снова скрылась под водой, блеснув напоследок чешуйчатым телом. Первым пришел в себя Нурк, тому, кто видел близко Харду, Больше никто не страшен, и прикрикнул на рабов. Те очнулись от страха и медленно стали грести к острову, хотя больше всего в жизни хотели сейчас повернуть обратно и уплыть подальше от этого проклятого места. Скалистый берег приближался. Корабль глоргов с лесными охотниками повернул и стал осторожно пробираться вдоль него на безопасном расстоянии, Хотя море у острова обезьян было ничуть не спокойнее суши. С высокого берега, откуда-то из леса, послышались резкие крики. Это кричали обезьяны, потревоженные появлением чужаков, за которых они принимали всех и даже глоргов. Корабль с охотниками обогнул скалистый мыс и по-прежнему шел вдоль неприступного берега, к которому негде было пристать. Зоркий Арсен разглядел далеко впереди у другой оконечности острова корабль Глоргов, который они преследовали. Корабль уверенно шел по чистой воде к своей цели. Вид этот путь был хорошо известен Глоргам. Наконец, они скрылись за мысом и снова исчезли из вида. Скоро должна была показаться бухта. Арсен и нурк решили осторожно подобраться к ней и рассмотреть все подробно, прежде чем решиться на бой. Однако все пошло по-другому. К вечеру лесные жители добрались до мыса, где потеряли из виду корабль глоргов. Но едва их корабль обогнул мыс, как они заметили стоянку. В этом месте на скалах зияла огромная трещина, начинавшаяся у самой воды и терявшаяся в вышине. Там, где море соприкасалось с подножием скал, Арсен увидел что-то похожее на каменную пристань, у которой стоял корабль глоргов. Охотники схватились за оружие. Они оказались так близко от корабля врагов, что боя было не избежать, но скоро успокоились. Глоргов на корабле не было. Ни одного. Корабль лесных охотников пристал к другой стороне каменного мола. Воины спрыгнули вниз и привязали корабль, веревками к огромным валунам, словно специально для этого лежавшим на малу. Арсен еще раз осмотрел пристань и увидел узкий проход, который вел вдоль трещины в скалах вглубь острова. Видимо, по нему и утащили Глорги свою жертву. Подняв голову вверх, Сарацин заметил облачко дыма. Они были рядом с бухтой. Где-то здесь и прячется чудовище, что не дает покоя, лесным обитателям. «Когда ты хочешь идти в бухту?» спросил Нурк у Арсена. «За Ксенией мы пойдем на рассвете», ответил тот. «А сейчас я хочу пробраться следом за глоргами и убедиться, что они уйдут на верхние скалы». «Сначала мы осмотрим их корабль», сказал Нурк и первым вскарабкался на палубу корабля глоргов. Арсен полез вслед за ним». Это был точно такой же корабль, как и тот, на котором они добрались на остров обезьян. На широкой палубе повсюду валялись пустые волчьи пузыри, в которых глорги хранили грибной настой, разрубленные древесные веревки и дырявый мешок. Рядом с мешком Нурк увидел что-то мерцавшее. Нагнувшись, он поднял с палуби жерелье заметисто и подал его Арсену. «Глорги не любят мерцающих камней», — сказал он. «Им они приносят несчастье». Арсен взял ожерелье из руки Нурка и положил его к себе за пазуху. Теперь пропали в последние сомнения. Ксения была жива, а значит, ее можно спасти. Арсен почувствовал себя таким счастливым, словно и не было рядом ни смертельно опасной Харды, ни морской змеи Лу, никоварных глоргов. Он едва не бросился от счастья на шею Нурку, сдерживая свою радость изо всех сил. Но хмурый житель прибрежных лесов по лицу сарацина догадался обо всем. «Мы тоже хотим дойти до своих жен», — сказал он Арсену, ухмыльнувшись в рыжую бороду. Они спустились обратно на каменный мол и, дождавшись остальных воинов, отправились по каменной тропе вслед за глоргами. Если верить своим глазам, то путь в бухту был только один. Потому лесные воины пробирались по каменной тропе очень осторожно, боясь оступиться и вызвать шум, который мог привлечь глоргов. А их на корабле было не меньше трех дюжин. Тропа вела над обрывом вдоль узкого пролома в скале, сквозь который по воде не смог бы протиснуться даже один такой корабль, на которых ходили по морю туманов Глорги. Лесные воины шли след в след, двоим на тропе было не разойтись. Скоро тропа круто взяла вверх, потом пошла вниз, а еще через сотню шагов они оказались на небольшом плоском перевале, где тропа раздваивалась». Одна уходила вниз вдоль скалы, а вторая круто устремлялась вверх. Неожиданно им открылся вид на огромную и глубокую бухту. Скалы отвесно обрывались к самой воде, у которой прямо под ними виднелась узкая полоска прибрежного песка. Посреди нее высился столб, вырубленный из дерева неизвестной породы. К этому песчаному берегу и вела нижняя тропа, уходившая вниз, и тут они увидели глоргов. Одетые в черные шкуры, глорги спускались друг за другом по тропе, держа в одной руке деревянный щит, обтянутый кожей, а в другой — длинный кривой нож, скорее походивший на короткий меч. Первые двое несли на огромном весле, привязанную к нему за руки и ноги тонкими древесными стеблями, женщину. Арсен узнал в ней Ксению и едва не взвыл от боли. Он уже сделал шаг, чтобы броситься вниз по каменной тропе, но ощутил на своей руке мертвую хватку пальцев Нурка. Воин смотрел ему в глаза ледяным взором. — Мы придем сюда на рассвете, — сказал он медленно, так чтобы до Арсена смысл сказанных слов. — И только на рассвете. Арсен остановился, но один Аллах знал, каких сил ему это стоило. Они скрылись за камнями и стали наблюдать за глоргами, копошившимися внизу. Спустившись на узкий берег, почитатели Дикой Харды опустили Ксению на землю и отвязали спутанные руки и ноги от весла. Затем двое из самых сильных глоргов приподняли ее, привязали за руки к столбу так высоко, что она не доставала ступнями до земли. Ксения не сопротивлялась. Видно было, что измождена она сильно и веру в жизнь потеряла почти. Платье на ней ставром подаренное, хоть и истрепалось за время мытарств и больше походило на лохмотья, но сохранилось еще. Привязав жертву к столбу, глорги стали танцевать вокруг нее дикие пляски и орать во все горло жертвенные песни. Их грубые голоса отражались от высоких скал и разносились эхом по всей бухте. Наблюдая из укрытия за глоргами, Арсен то и дело хватался за рукоять сарацинского меча, но лежавший рядом нурк не спускал с него глаз. Когда настал вечер, и тьма медленно начала сгущаться над островом обезьян, глорги пустились в обратный путь, наверх по тропе, оставив свою жертву до прихода кровожадной богини. Увидев, что глорги возвращаются, лесные воины ушли с перевала назад на каменную тропу, ведущую вдоль узкого пролома в скале. Спрятавшись там, они видели, как глорги поднялись на перевал и пошли дальше вверх, чтобы оттуда с высоких скал на рассвете насладиться зрелищем «жертвоприношения» увидеть, как наслаждается богиня Харда мясом самой красивой женщины на побережье. Убедившись в том, что глорги ушли наверх и до рассвета не спустятся обратно, Арсен с Нурком и остальными лесными воинами поспешили вниз к кораблю, чтобы успеть до захода солнца пройти ущелье и снова вернуться. Они уже знали, что им делать». Приблизившись к кораблю Глоргов, на котором они оставили только рабов, привязанного к мачте пленного Глорга и раненого Эрпу, лесные воины услышали радостные возгласы. Рабы уже не ждали их появления и готовились к смерти. Они рассказали лесным воинам о том, что за время их похода из воды дважды показывалась чешуйчатая спина морской змеи Лу. Арсен счел это хорошим знаком. Воины живо отвязали от мачты пленного Глорга, и, сделав для него носилки из обломков весла, накрепко примотали его к ним. Глорг не понимал, что с ним делают, но, перехватив полный ненависти взгляд Арсена, понял, что дни его сочтены. Он не стонал и не плакал. Глорги все же были воинами и мореходами. Он попросил только об одном — отдать его в жертву великой богине Харди. Арсен промолчал, но снова удивился тому, что понимал речь глоргов так же хорошо, как и лесных воинов. Видно, за снежными горами все люди говорили только на одном языке. Обратно шли глубокой ночью. В наступившей темноте можно было передвигаться только на ощупь. Зажечь факел означало убить себя раньше откуда-то издалека до пробиравшихся по тропе воинов, доносились приглушенные расстоянием крики обезьян. Эрпа, который пришел в себя после лечения травами, хотя и ослаб, но тоже отправился вместе с воинами. Он хотел видеть смерть Харды. Двое охотников, Иью и Гроя, несли связанного Глорга на носилках, осторожно переставляя ноги по камням, чтобы не свалиться в пропасть. Остальные несли только свое оружие. К середине ночи воины были уже на перевале. Здесь они разделились. Трое, главным из которых был Эрпа, оставались сохранять тропу, ведущую наверх. Если придется схватиться с Глоргами на обратном пути, кто-то должен их задержать здесь. Иначе остальные не смогут подняться и окажутся в каменной западне между Хардой и Глоргами». Нурк поднял вверх руку с копьем, как было принято у лесных воинов, и сказал, обращаясь к тем, кто оставался на перевале. «Прощайте, братья!» Никто не верил, кому суждено остаться в живых после встречи с Хардой один на один. На побережье еще не знали ни одного такого воина. Эрпа тоже поднял в ответ вверх руку с копьем. Затем он посмотрел на верхние скалы укутанные ночной темнотой. Глорги не спят в такую ночь, но и не зажигают костров. Попрощавшись, остальные воины стали осторожно спускаться вниз. Впереди шел Арсен, за ним нурк, потом остальные воины, а последними ию Ю и Гроэ несли связанного Глорга на носилках. По мере того, как они спускались все ниже и ниже, их обволакивал холод от воды — Еще днем Арсен заметил, что здесь холоднее, чем снаружи. Он подумал о Ксении, которая висит, привязанная к столбу, уже почти полдня, и сердце его сжалось от боли. Он хотел идти быстрее, но, оступившись, едва не свалился в пропасть, в которую обрывалась тропа. Камень, выскользнув из-под его ноги, сорвался вниз и, стукнувшись один раз о скалу, растворился в звуках бездонной бухты. Спускавшийся сзади Нурк только выдохнул от напряжения, но, увидев мерцавший на груди Арсена огонек амулета, успокоился. Когда высоко в небе забрежжили первые лучи солнца, поднимавшегося над неприветливыми скалами острова обезьян, воины были уже почти внизу. Арсен первым спрыгнул на мокрый песок, и бросился бежать к жертвенному столбу. Ноги его вязли в песке, но он не обращал на это внимания и скоро преодолел расстояние, отделявшее его от столба. Ксения висела без движения, словно мертвая. Арсен выхватил сарацинский меч, разрубив древесные стебли, приковавшие ее руки к столбу. Ксения без сил рухнула вниз, но Арсен подхватил ее и бережно положил на песок. Ее лицо и тело были измождены страданиями. Арсен больше не мог сдерживать себя и поцеловал девушку в уста, а затем стал покрывать ее лицо поцелуями. «Я нашел тебя, Ксения!» чуть не кричал он. «Я нашел тебя! Ты жива!» Ксения приоткрыла глаза и в полузабытии прошептала. «Кто ты?» Арсен обрадовался этим словам, словно ребенок. — И, Арсен, мы плыли с тобой в лодке по бурной реке, но лодка разбилась. Мы идем с тобой в небесный город. Помнишь? — Арсен? — Небесный город? — прошептала Ксения едва слышно и снова провалилась в забытие. Кто-то положил Арсену руку на плечо. Это был Нурк. За ним стояли остальные воины с копьями в руках. «Бери ее и уноси отсюда на корабль», — сказал Нурк, «пока Глорги не спохватились своей жертвы». Он криво усмехнулся, оглядев пустой столб, и добавил. «Скоро появится Харда, а новая жертва для нее еще не готова». Арсен поднял бесчувственную Ксению на руки и прижал груди. Она была сейчас словно пушинка. Лесные воины стояли, не шелохнувшись. «А вы?» — спросил Арсен. «Ты уже выполнил свое желание, а нам еще надо встретиться с мерзкой хардой. Жди нас на корабле!» Арсен бросил на Нурка долгий взгляд, полный благородности, повернулся и зашагал в сторону скалы, у подножия которой начиналась тропа. Крепко прижав Ксению к груди, он начал путь наверх, осторожно ступая по камням. Солнце все глубже проникало своими лучами в узкий колодец бухты, разгоняя царивший там полумрак. За его спиной лесные воины приподняли и привязали Нурка поперек тела веревками к жертвенному столбу. Нурк висел, крепко держа в руках длинное и острое копье лесного охотника. Затем остальные воины столкнули лежавшие около берега носилки, служившие плотом в воду вместе с пленным Глоргом. И хотя волн в бухте почти не было, Вода приняла его, словно долгожданную жертву, и утянула на середину. Лесные воины отступили, спрятавшись за несколькими огромными валунами, лежавшими на дальнем краю песчаного берега. Едва не успели скрыться, как вода в бухте забурлила, и вся поверхность покрылась пузырями, словно кто-то развел на дне огромный костер. Не прошло и мгновения... Как из воды показалась сначала массивная спина, покрытая панцирем и усыпанная шипами, а затем и мерзкая голова, схожая с головой шакала. Увидев жертвенный столб и привязанного к ней человека, Харда раскрыла в хищную пасть со множеством клыков и издала утробное рычание. Ее огромные красные глаза смотрели прямо на Нурка. Сделав еще шаг, Харда поднялась из воды в полный рост. Теперь она нависала над жертвенным столбом всей громадой своего тела, а голова ее оказалась вровень с перевалом, на котором находился Эрпа и двое охотников. Арсена, который успел пройти половину пути по тропе, обдало зловонным дыханием мерзкой твари. Ему показалось, что в бухте снова наступила ночь, Так потемнело все вокруг, когда Харда закрыла собой солнечный свет. Он замерз, Ксения, на руках, но Харда снова опустилась вниз и приблизила свою жуткую морду к столбу, словно наслаждаясь страхом и агонией жертвы. Нурк обливался холодным потом, но все крепче сжимал копье. Харда наклонила голову ниже, И когда ее огромные красные глаза оказались вровень со столбом, Нурк издал крик и нанес удар в глаз. Его копье вошло, словно в песок, проникло сквозь мягкую оболочку глаза и осталось торчать там кривой иглой. Дикий рык раненого зверя разнесся над бухтой. Харда рванулась назад и ударилась спиной о скалу, заставив вздрогнуть весь остров. У Арсена, который уже почти достиг перевала, закачалась тропа под ногами, и он едва не рухнул в пропасть вместе с Ксенией, но в последний миг привалился спиной к скале, и они спаслись. С верхних скал от страшного удара свалились несколько глоргов, наблюдавших за жертвоприношением у самого края пропасти. Они рухнули на камни и превратились в мешки с окровавленными костями. Харда метнулась вперед и в диком иступлении ударилась головой о дальнюю часть скалы. Остров снова содрогнулся. Вниз полетели камни. В это мгновение вода в бухте забурлила с новой силой и над поверхностью показалась голова морской змеи Лу. Не обращая внимания на раненую Харду, Змея устремилась к видневшемуся на поверхности плоту с привязанным глоргом. Развинув хищную пасть, она готовилась заглотить плот с добычей целиком, но бесновавшаяся от боли раненая харда снова метнулась назад и задней лапой ударила змею, отбросив ее от плота. Разъяренная морская тварь вцепилась в лапу харды острыми зубами, и обвелась вокруг другой лапы мощными кольцами чешуйчатого тела. Потеряв равновесие, Харда рухнула в воду. Чудовища сплелись в дикой смертельной пляске. Раненная в глаз Харда оглашала криками небо над островом и молотила своими короткими лапами со страшными кривыми когтями по скользкой чешуе змеи Лу, а морская змея, присосавшись, пила кровь из ран Харда. С окрестных скал отваливались все новые куски и рушились в воду. В этот миг Арсен достиг перевала и бережно положил бесчувственную Ксению на камни. Сверху послышались дикие боевые крики. Это глорги с восходом солнца заметили подмену жертвы и ринулись вниз. Они готовы были даже ценой своей жизни служить жестокому божеству. Еще немного, и они спустятся к перевалу. Эрпа и двое лесных воинов приготовились к последней битве. Арсен глянул вниз. Харда теряла силы, но еще билась с морской змеей, царапая ее скользкое чешуйчатое тело. Нурк висел на столбе и не мог оттуда спуститься. Прятавшиеся у дальнего края песчаной полосы остальные воины не могли подобраться к нему из-за Харды, и морской змеи, чьи тела клубились в смертельные пляски и постоянно перемещались по бухте, чудом пока не раздавив жертвенный столб и привязанного к нему нурка. Кроме того, Арсену бросилось в глаза то, что не видно было остальным. Полоска воды в бухте переместилась на 10 шагов ближе к столбу. Вода пребывала. Еще немного, и нурку конец. Скорые лесные воины заметили прилив. Они сделали вылазку из камней и попытались добежать до столба, но в этот момент из клубка чудовищных тел вдруг вылетел усыпанный шипами окровавленный хвост Харды и обрушился на охотников, размажив их тела о камни. Трое оставшихся вернулись в укрытие. Втягиваясь обратно, хвост Харды снес столб, и нурк рухнул на песок, придавленный его тяжестью. Вода уже почти подобралась к нему. Неожиданно на верхней тропе послышались крики глоргов. Выскочив из-за поворота, они наткнулись на Эрпу и других воинов. Завязалась схватка. Несмотря на полученные на корабле раны, лесной охотник бился отважно. А уз узость тропы не давала глоргам навалиться всем вместе. Где-то внизу раздался глухой удар, но Арсен не обернулся. «Уходи на корабль!» — крикнул ему Эрпа. «Нет!» — сказал Арсен, обнажив свою меч. «Я останусь здесь! Вас слишком мало!» «Уходи, чужеземец!» — снова крикнул охотник, и в голосе его зазвучала радость. «Мы убили Харду! В этом был наш путь! Тебе больше здесь не место!» Арсен бросил вниз торопливый взгляд. Вода уже почти скрыла под собой всю бухту, но цвет ее был замутнен. Посреди бухты, укрытой в панцирь громадой, высилась растерзанная мерзкая харда. Мертвая харда. Вокруг нее клубилось скользкое тело морской змеи Лу. Лесных охотников и Нурка нигде не было видно. — Прощай, Нурк, — прошептал Арсен и снова пугает поднял Ксению на руки. Обернувшись к бившемуся с глоргами Эрпи, он крикнул «Идите за мной на корабль!» Арсен пошел по тропе, переступая через валявшиеся на ней камни, но уже не заботясь о том, чтобы не свалиться в пропасть. Ему стало все равно. Чувство опасности за свою жизнь притупилось. Арсен знал, что должен дойти до корабля и торопился. Надо было успеть, Вот уже показался последний излом тропы. Вот и каменный мол, а рядом два корабля Глоргов. Неожиданно Арсен ощутил зов какой-то неведомой силы и понял, что он не вернется на побережье лесных жителей. Его путь лежал в другую страну, туда, где плескались волны моря туманов, а вдали за ними он увидел душой другой берег. И этот берег звал его. Позади на тропе послышались крики и звук погони. Рабы стояли, приподнявшись со своих скамеек, и смотрели на приближавшегося Арсена. Наподнявшись на Мол, он прежде отнес Ксению на второй корабль и бережно положил ее на палубу. Затем снова спрыгнул на мокрые камни Мола и быстро вскарабкался на корабль Глоргов, на котором приплыл на остров обезьян. Там он выхватил свой сарацинский меч и стал рубить цепи, приковывавшие рабов к веслам. Освободив всех, он крикнул. «Я отправляюсь за море туманов. Теперь вы свободны, но скоро здесь снова будут глорги. Кто хочет, может плыть со мной и перебираться на другой корабль». Среди рабов возникло замешательство. Но, заслышав звук близкой погони, они сделали свой выбор и разделились. Половина из них перебралась на второй корабль к Арсену. Остальные решили вернуться на побережье лесных людей. Рабы отвязали корабли и ждали лесных воинов, которые смогут спастись. Неожиданно те из рабов, кто успел перебраться на корабль Арсена, громко закричали, показывая на воду рядом с кораблем. Арсен посмотрел туда, и радость охватила его душу. Из расщелины в скале показался жертвенный столб, держась за который выгребали трое охотников, и с ними был Нурк, целый и невредимый. Сильные руки быстро втащили их на корабль. Арсен обнял Нурка и рассказал о своем желании покинуть лесных людей. — Что ж, — невозмутимо сказал спасенный Нурк, отряхиваясь от воды, — у тебя свой путь, чужеземец. Он вместе с другими лесными воинами перебрался на корабль, отправлявшийся к побережью. Скоро на Молл выбежал окровавленный, но живой Эрпа и еще один охотник. Они бросились к кораблю Нурка. Сзади за ними неслись с дикими криками две дюжины разъяренных глоргов. Добежав до корабля, охотники скарабкались через борт на палубу, и рабы тотчас налегли на весла. Два корабля, когда-то верно служившие Глоргом, одновременно отошли от каменного мола и устремились к туманному кольцу, окружавшему остров. Откуда-то издалека до них донесся подземный гул, и над островом обезьян взовился столб черного дыма. Перед тем, как корабли разошлись в разные стороны, и их окончательно поглотило белое дыхание морской змеи Лу, До Арсена донесся прощальный крик Нурка. — Чужеземец! — кричал ржабородый воин. — Мы все-таки победили Харду! Арсен поглядел на Ксению, голова которой безвольно лежала сейчас у него на коленях, и счастливо улыбнулся.